Глава 24. Темный лорд выполнил свое обещание, в чем я убедилась уже утром. Проезжая мимо особняка графа Розе, увидела охрану, состоявшую из королевских магов, патрулирующих периметр вокруг дома. Я была уверена, что и внутри особняка они тоже есть. Не знаю, что сказал Адриан моей семье и королю, но в столице все было тихо и никто и словом не обмолвился о ночном нападении на одну из древнейших аристократических семей. А на следующий день пришло очередное письмо из дворца с приглашением прибыть на ежегодный праздник весны. Внизу, размашистым почерком Родерика, была добавлена приписка. «Очень надеюсь видеть вас на этом празднике, Лилиан. Поразмыслив, я поняла, что мне действительно стоит побывать во дворце» как минимум для того, чтобы узнать, нет ли каких-то новостей о вампирах. Как максимум признаваться себе в том, что я снова хочу увидеть Риана, я не хотела. Слишком сложные и противоречивые чувства вызывал во мне темный лорд. А что касается короля, на праздник весны приглашалось огромное количество придворных, так что я надеялась затеряться среди гостей и избежать его через назойливого внимания. Что ж, все складывалось как нельзя, кстати. Жаль только, я не учла того, что все снова может пойти по чужому сценарию. Весна в этом году рано вступила в свои права. Земля медленно и робко покрывалась зеленым ковром с первоцветами. На деревьях уже набухали почки. Птицы, сидя в ветвях, с каждым новым днем все протяжнее выводили свои любовные трели. Даже небо, еще совсем недавно низкое со свинцовыми тучами. Все больше расцветало яркими красками и запалого белого, становясь незабудковым. Впрочем, сейчас, когда я шла по дорожке королевского парка, оно стремительно темнело. Праздник весны проходил на улице и традиционно отмечался именно вечером в атмосфере таинственных сумерек. На встречу мне попадались многочисленные лорды и леди, наслаждающиеся не по сезону теплой погодой и обществом друг друга. Поодаль на открытом пространстве были расставлены палатки, где всем желающим предлагались легкие закуски и напитки разной степени крепости. Приглашенный оркестр играл ненавязчивую музыку, чьи звуки многократно усиленные магическим артефактом разливались по парку. Все было мирно и тихо, но меня не отпускало ощущение приближающейся беды, и с каждой минутой оно только усиливалось. Открытие праздника состоялось около часа назад. Родерик, окружённый восторженной толпой своих подданных, произнёс перед нами приветственную речь, а после легко сбежал по ступенькам импровизированной сцены, на которую до этого поднялся, и тут же о чём-то тихо заговорил с темным лордом, отведя того в сторону. Я не могла услышать их разговор. Вокруг слишком шумели люди, и громко играла музыка, Разобрала лишь несколько слов. «Уже здесь? Ты думаешь, сегодня?» Я нахмурилась, о чем они говорят. Впрочем, вскоре я, кажется, догадалась и сама. Сегодня на праздник пожаловали Валентайн и Клаудия, держащиеся обособленно, но явно меня заметившие, судя по пристальным взглядам и едва заметным кивкам. От них меня отвлек Фабиан, что подошел ко мне поздороваться — сегодня мой бывший любовник был сдержан и учтив, но я видела с каким трудом ему это дается Лилиан рад видеть тебя здесь Фабиан я оценивающе прошлась взглядом по эльфу, отмечая какими потухшими выглядят его изумрудные глаза у тебя все в порядке Да, то есть нет разве я могу быть в порядке не имея возможности видеть тебя На скулах мужчины заходили желваки. Я понимаю, что по сравнению с ним я никто, и все равно не могу с этим смириться. Постой, я остановила эльфа, уже понимая, о чем он говорит, но не желая молчаливо соглашаться с этими слухами. Между мной и королем ничего нет и не будет, даже если он думает иначе. Увидев надежду, вспыхнувшую в зеленых глазах, я покачала головой. «Нет, Фабиан, я все тебе сказала ранее. Просто не хотела, чтобы ты думал, что меня у тебя кто-то отнял. Я...» Я усмехнулась, вдруг замечая за его спиной нечто, очень меня заинтересовавшее. «Только сама решаю свою судьбу. Запомни это». Попрощавшись с задумчивым эльфом, я обогнула его и направилась дальше, с удивлением наблюдая, как Адриан подходит к Валентайну и что-то ему говорит. И, судя по тому, как строился разговор, эти двое были прекрасно знакомы. Что тут происходит? Я была так поражена этим зрелищем, что какое-то время наблюдала за ними открыто, силясь понять, что может связывать двух непримиримых врагов, пока не увидела короткий, предупреждающий взгляд Клаудии, что стояла, держа Валентайна под локоть, обворожительно улыбаясь темному лорду не она ли говорила мне что темные убили ее семью странно а еще спустя мгновение я заметила доминика который стоило ему увидеть меня злобно осклабился быстро скрываясь в толпе и он здесь я с беспокойством окинула взглядом все это море атласных цветов разных оттенков на которые так похожи были леди в своих пышных нарядах и тут же поняла что беспокоилась не зря Эния с родителями тоже была тут, что-то со смехом рассказывая одной из своих подружек. Сегодня на ней красовалось изысканное платье золотистого цвета, и, медленно подняв взгляд к ее шее, я поняла, что бриллиантовое колье она не надела, предпочтя ему желтые топазы. Впрочем, вряд ли бы оно помогло ей. Эни прошептали мои губы пока глаза с затаенной болью следили за тем, как она, беспечно махнув рукой, направилась куда-то вглубь парка, совершенно одна. Время стремительно утекало сквозь пальцы, заставляя меня нервничать. Неприятное чувство, несвойственное мне. Я шла все быстрее в попытках отыскать сестру, чувствуя, что ей угрожает опасность. Даже самой себе я не могла объяснить, откуда возникла такая уверенность — «Может быть, потому что меня насторожило поведение Доминика? Или то, что сегодня на праздник прибыли первородные, которых я подозревала? Даже темному лорду я теперь не могла доверять. О чем он разговаривал с вампиром? Что если они заодно? И куда могла направиться Энни? Почему одна, без подружки? Что если на свидание с Домиником?» С этими мыслями я свернула на новую дорожку одно из великого множества, что велись, изгибаясь, межвысоких, высоких вечно зеленых кустов. Настоящий лабиринт в самом центре Королевского парка. По бокам, справа и слева, уже зажглись низенькие магические фонарики, едва подсвечивающие путь. Лунные лучи, пробиваясь сквозь кроны деревьев, то и дело зажигали серебристо-голубым светом пространство вокруг, выделяя причудливые тени. Именно за такую тень я и приняла сначала нечто, мелькнувшее далеко впереди — светлое пятно на темной земле в глубине лабиринта. Невольно ускорив шаг, я напряженно вглядывалась в него, холодея от осознания того, что именно вижу перед собой. Платье. Пышное платье золотистого цвета, Что виднелось за очередным зеленым кустом. Казалось, его обладательница устала и просто прилегла отдохнуть прямо на зеленый сочный ковер. Я бросилась вперед, не раздумывая, даже зная, что все бесполезно, я уже опоздала. Безнадежно, Бессмысленно. Теперь я могла видеть изящные ножки в ажурных чулках и атласных туфельках, одна из которых слетела и лежала чуть поодаль сверкая серебряной пряжкой. ее вдруг осветила луна, как будто в насмешку надо мной, позволяя в малейших деталях рассмотреть всю картину. Узкая девичья талия, затянутая в корсет, маленькие тонкие пальчики, судорожно сжатые в кулачки. Я заставила себя перевести взгляд еще выше, к юному прекрасному лицу и глазам, в которых навеки застыли удивление и боль. И судорожно вздохнула, сипло втягивая в себя воздух. Глядя в прозрачно зеленые глаза королевской фаворитки, графиня Шарлотты де Лафар, убитой вампиром. То, что ее обескровили, не оставляло сомнений. На шее виднились две отчетливые ранки от клыков, а сама девушка была мертвенно-бледна. «Боги! Впервые за долгое время мне захотелось обратиться к Всевышнему с благодарностью. Это не Эне, Аккуратно выпустив свою истинную сущность, я убедилась, что других вампиров здесь нет, и, не жалея роскошного вечернего платья, склонилась над убитой, внимательно ее рассматривая. Что Шарлотта делала поздним вечером в этой безлюдной части парка? Ответ был очевиден. У нее было назначено тут свидание. Но с кем именно? Разве она не должна сейчас быть возле Родерика и ловить королевские милости? отгоняя от него возможных соперниц. Ответа на этот вопрос у меня не было. К тому же, судя по всему, вампир не стал наслаждаться девушкой перед тем, как выпил ее. Одежда была в полном порядке. А ведь Шарлотта была очень красива, при жизни, конечно. Но самое главное, что пугало меня — ее платье, слишком похожее на платье Энни. Совпадение ли? Или новое послание для меня? А может, девушек перепутали, но внешне они были абсолютно разными. И если предположить, что это так, значит, значит, тот, кто убил ее, не был с ней знаком и ориентировался лишь по одежде. Черт, это еще больше все усложняло. И где в таком случае сама Энни? Почему я не догнала ее? Я так задумалась над этими обстоятельствами что пропустила момент, когда прямо за моей спиной послышались торопливые шаги, и меня окликнул напряженный мужской голос. Лилиан, что вы здесь делаете? Что с леди Шарлоттой? Стремительно развернувшись, я наткнулась на нечитаемый взгляд темного лорда, впившийся в мое побледневшее лицо скрытой маской. Как будто он пытался сейчас сорвать ее с меня. Рядом с ним стоял король. С ужасом, смотря на мертвую девушку у моих ног, кажется, я попалась.